Глава 19. Нестандартные ситуации. Ветеринария, наверное, вообще не бывает стандартных ситуаций. И всё же в этой главе мы рассмотрим моменты, которые часто вызывают наибольшее количество проблем и непоняток. Послеоперационный уход за собакой, лихорадочное состояния и, наконец, самый печальный вопрос — необходимость после операции На что обратить внимание? «Он так сильно лизал лапу, что разошлись швы, и я вижу там что-то белое. Кажется, это кость торчит. Кость!» «Что мне делать?» Взволнованно пересказывала ассистент Егор ночной звонок в клинику. «Мы с коллегами в тот момент только зашли в ординаторскую и начали переодеваться». «Слышали?» — повысил голос Егор, так как никто не отреагировал на его слова. «Я сказал девушке приходить на приём. Ждите сегодня». «Хорошо, Егор, не беспокойся, ты молодец, всё верно», — сказал ей. «Собирайся домой, а мы здесь на месте разберёмся», — ответила ему хирург Вика. Долго ждать не пришлось. Я проходила мимо кабинета хирурга, шла за кормом для стационарного кота с почечной недостаточностью и задержалась послушать. «Ой, а ему нельзя было лизать, да?» «А я не помню, что говорил врач. Я так переживала за Пиноккио после операции, что все слова вылетели из головы. Соседка-собачница подсказала, что лизать можно и даже нужно. Он так своей бактерицидной слюной быстренько себе всё заживит. Пусть залежет рану, это полезно. Но теперь-то я вижу, что нет», — вздыхала девушка. Тут из кабинета вышла хирург Вика с биглем на руках. «Здесь шить повторно нужно. Смотри, что он сделал себе после ортопедической операции. Ему перелом собирали». Я пригляделась к правой передней лапе пса, и у меня всё сжалось внутри. Я даже на секунду почувствовала боль в своей собственной руке. На предплечье был вертикальный разрез длиной около 7-10 сантиметров. В нём осталось всего два шва, а их там явно было больше. Края раны были отёчные и воспалённые. Ой, это ж как сильно должно у него болеть. Ещё бы, он и хромает на эту лапу, но продолжает лизать. Так уж устроена психика этих животных. Болит, начинают лизать. От разлизывания ещё сильнее болит. А они ещё интенсивнее лежут Да, бывают собаки, которые не трогают послеоперационные раны, и всё заживает хорошо. Однако я бы не рекомендовала владельцам экспериментировать и проверять, к какой категории относится их любимец. Всем без исключения надо надевать защитные приспособления после операций, например, воротники. Спустя 40 минут я услышала из стационара очень громкий вой. Заглянула — Оказалось, что в клетке, в бодром здравии со швами на лапе и в пластиковом защитном воротнике сидел Пиноккио и просился домой. Это обычное поведение собак в стационаре. Им страшно, скучно и хочется выйти, поэтому они начинают скулить и выть не своим голосом. Меня позвали в приёмный кабинет на вакцинацию. Вошедшая старушка с маленькой собачкой на руках подошла ко мне очень близко и дрожащим голосом произнесла, «Это собачку там кастрируют, да? Без наркоза? Потому что ему нельзя?» Я, едва сдержав смех, показала старушке видео с Пиноккио, которое сняла для блога. Бабушка выдохнула. А я порой удивляюсь фантазией людей. Вам скажу, чтобы вы тоже не гадали. Ветеринары не делают операции без наркоза. У нас очень гуманное отношение к животным. Если есть противопоказания к наркозу, не оперируем. «Мы не живодёры, и нам тоже неприятно и страшно смотреть на боль и мучения животных». Скорая помощь. Если собаки не здоровятся после операции, немедленно проконсультируйтесь с вашим врачом. Подробно опишите симптомы и узнайте, с чем это может быть связано и что вам следует делать. Если питомец разлизал швы, обработайте рану раствором хлоргексидина биглюканата. 0,05% и защитите ее от дальнейшей травматизации, например, с помощью повязки. Или наденьте на шею собаки защитный воротник. Как можно быстрее покажите питомца врачу. Он определит дальнейшую тактику. Возможно, потребуется повторное наложение швов. Если у собаки легкий кашель, это, вероятно, последствия введения трубки в трахею во время операции для подачи воздуха и анестетика. В этом случае вы можете воспользоваться советами из раздела «Кашель у собаки». Обычно он проходит через пару дней, а вот если кашель усиливается или с течением времени не становится меньше, стоит связаться со своим врачом. О чем нужно помнить? Забирайте собаку после операции из ветеринарной клиники только тогда, когда она полностью проснется после наркоза. Это опасно увозить спящее животное, потому что в ходе пробуждения могут возникнуть осложнения. Лучше, чтобы врачи в клинике проконтролировали состояние собаки, когда она отходит от наркоза. После любой операции ветеринар даст вам рекомендации по домашнему лечению и уходу. Это должно быть сделано обязательно в письменном виде, так как всегда есть шанс, что вы что-то забудете. Не стесняйтесь спрашивать врача обо всем, что вам непонятно или вас волнует. Если, придя домой, вы поняли, что у вас остались вопросы, позвоните своему врачу, чтобы уточнить необходимую информацию. Если с ним связи нет, обратитесь к любому другому специалисту. Вернувшись домой, животные чувствуют себя по-разному. Это зависит от операции, которую провели в клинике. Большинство собак в первый день после операции могут быть вялыми, поэтому обеспечьте питомцу тихое, укромное место для отдыха и исключите всё, что может его потревожить. Выполняйте все назначения ветеринара — дачу лекарств, обработку швов и так далее. Это нормально, если собака отказывается от еды в течение нескольких часов после операции, но если питомец не ест более 12 часов, это повод для беспокойства, Свяжитесь со своим ветеринаром. Поместите миску в свободном доступе и предложите немного любимой еды. Это можно сделать уже спустя несколько часов после операции, если ветеринар не рекомендовал иное. Обязательно следите за чистотой и сухостью послеоперационной раны. Для этого используйте защитные приспособления в виде повязок или воротника. Кстати, кроме классического пластикового воротника, в продаже имеются мягкие, напоминающие спасательный круг. Они гораздо удобнее, и собаки к ним быстрее привыкают, в отличие от пластикового конуса. Домашняя аптечка. При послеоперационном уходе за собакой вам могут понадобиться защитный воротник, защитная попона, бинты, марлевый и самоклеящийся, салфетки. Назначенные вашим ветеринаром лекарства. Раствор хлоргексидина биглюканата 0,05%. Таблетка-даватель. Латексные перчатки. Защитный башмачок или любой пакет. Защитные приспособления используют в зависимости от того, на какой части тела была проведена операция. Так, при хирургических вмешательствах на внутренних органах собакам рекомендовано носить защитные попоны, При операциях на подушечках лап — прогулочные носки, специальные ветеринарные или самодельные, из прочных материалов и клеенки, если придется гулять в дождь. Специальные пластыри для швов из человеческой медицины не применяют в ветеринарной практике, просто потому что они не держатся на теле животного. Следует изменить режим прогулок. Сделать их короче и спокойнее, по крайней мере, в течение первой недели после операции, а может быть и дольше. Это зависит от типа вмешательства. Узнайте у своего врача об оптимальных физических нагрузках в послеоперационный период. Лихорадка у собак. В один жаркий июльский день мы с коллегами между приемами пациентов сидели в ординаторской и ели вкусный домашний медовик в честь дня рождения нашего хирурга. Хорошая, однако, у нас в коллективе сложилась традиция приносить на работу сладости по поводу дня рождения. Я доедала кусок праздничного торта и собиралась пойти навестить стационарных пациентов, как вдруг на телефон пришло сообщение от мужа. «Мариночка, там у тети Ларисы, папиной подруги из Краснодара, что-то с ее собакой не так. Можно дам твой номер?» «Она напишет. Нужна консультация». «Давай. Есть пара минут. Пусть только сразу пишет». Потом могу быть занята». Написала я в ответном сообщении. Спустя минут пять прилетело новое сообщение с неизвестного мне номера. «Марина, приветик. Это Лариса. Чем собаке сбить температуру? Что можно дать или чем уколоть? Она на ощупь вся горячая, вялая. Термометр показывает 40,1». Я застыла от растерянности после прочитанного. «Ох, если бы всё было так просто...» мелькнуло у меня в голове. Все дело в том, что высокая температура — это лишь признак какой-то болезни или нездорового состояния. Ее могут давать вирусные, грибковые, бактериальные инфекции, различные незаразные заболевания внутренних органов, отравления, тепловой удар и так далее. Домашняя аптечка. При лихорадочных состояниях у собаки вам потребуются пакеты со льдом, Электронный термометр, шприц — 10 или 20 кубических сантиметров, простыня или любой большой кусок ткани. Снижение температуры — это не устранение проблемы, а лишь первая помощь и один из этапов симптоматического лечения основного заболевания. Нужно разбираться, в чём причина повышения температуры и работать с ней. Я написала тётю Ларисе ответное сообщение с вопросом, может ли она... поговорить со мной сейчас. После получения утвердительного ответа у нас состоялся десятиминутный разговор, во время которого я узнала, что температура в данном случае меньшая из зол. У собаки имеются дополнительные симптомы в виде рвоты и красной мочи. Собаку никогда не защищали от нападения клещей, так как хозяйка не представляла, насколько они могут быть опасны. С годовалой барбариски много раз снимали присосавшихся клещей. Единственное, что я могла посоветовать хозяйке, срочно отвезти собаку в ветклинику, так как у нее все признаки пироплазмоза, смертельно опасного заболевания, которое клещи передают собаке при укусе. Скорая помощь. Если собака велая, и при измерении температуры электронным термометром ректально показатели выше 39,6 — это тревожный сигнал. Проанализируйте, что могло привести к лихорадке у собаки. Может быть, этому предшествовали какие-то события, например, контакт с больными собаками или укус клеща. В этом случае повышение температуры может быть связано с заражением пироплазмозом. Если собака долго находилась в жарком закрытом помещении, лихорадка может быть связана с тепловым ударом. Тщательно осмотрите и ощупайте тело собаки. Осмотрите её рот, уши и другие естественные отверстия на предмет выявления возможного очага воспаления и нагноения. Они тоже могут быть причинами лихорадочного состояния. Если увидели рану, действуйте согласно рекомендациям из раздела «Раны». Далее, независимо от того, обнаружили вы причину лихорадки или нет, нужно попытаться снизить температуру. Поместите собаку в прохладную темную комнату, лучше даже на голый кафельный пол. Предложите ей прохладную свежую воду и влажный корм. Если собака сама не пьет, попытайтесь напоить ее водой из шприца. Действуйте не спеша, чтобы собака успевала глотать. Можно направить на питомца вентилятор. Смочите кожу на внутренней поверхности, ушей и бедер прохладной водой. Можно приложить к телу прохладные компрессы в виде пакетов со льдом, завернутых в полотенце. Если все ваши попытки безуспешны, собаке не становится лучше. Высокая температура держится более 12 часов. Немедленно покажите питомца ветеринару. Если после ваших действий по снижению температуры собака чувствует себя лучше, это не означает, что опасность миновала. Питомцу все равно нужен осмотр ветеринара для выявления причины. Полезные советы. Еще немного о температуре у собак. Повышенная температура. вызывают у животного вялость, учащенное дыхание, плохой аппетит. На ощупь кожа собаки может быть горячей. Достоверный ответ на вопрос, повышена ли у питомца температура и насколько, можно получить, лишь измерив ее ректально, с помощью электронного термометра. Не стоит полагаться лишь на свои ощущения от прикосновений и состояния собачьего носа. Сухой он или влажный? Не стоит снижать температуру собаки человеческими лекарственными препаратами. Большинство из них опасны для них. Вызывают тяжелое поражение желудочно-кишечного тракта и отравления Профилактировать заболевания, связанные с повышением температуры, вы можете следующим образом. Проводить регулярные обработки от паразитов и вакцинацию. Обеспечить хорошие условия содержания. Летом – в прохладном помещении, зимой – в теплом. соблюдать технику безопасности на прогулках и защищать собаку от травм. Не пренебрегайте плановыми визитами к врачу и регулярно проводите собаке профилактические обследования в виде анализов крови и мочи, УЗИ внутренних органов. Это всё нужно делать хотя бы один раз в год, а питомцам старше 10 лет — каждые 6 месяцев. Если ваш доктор не рекомендовал иное, исходя из наличия хронических заболеваний. Когда следует отпустить собаку? В некоторых случаях естественная смерть может наступать долго и мучительно, поэтому в ветеринарии применяется эвтаназия животных. Это слово происходит от греческих «хорошо» и «смерть», то есть «хорошая смерть» или «благая смерть». Она заключается в введении животному медицинских препаратов, которые приводят к быстрой безболезненной смерти. Показанием к эвтаназии является только тяжелая болезнь собаки, когда физические страдания невозможно облегчить. Ни при каких других обстоятельствах эвтаназия недопустима. За всю мою практику у меня было очень много пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Наступал момент, когда качество их жизни становилось очень низким, и мы с опекунами ничего больше не могли сделать для поддержки. Тогда люди принимали непростое решение — отпустить питомца. Часто опекуны с тяжело больными животными спрашивают, как им понять, что пришло время для эвтаназии собаки, что ей уже ничем не помочь. Доктор Элис И. Виллолобос 40 лет работала с пожилыми онкобольными кошками и собаками в хосписе в США. Она сделала для владельцев простую шкалу оценки качества жизни питомцев. Естественно, её можно применять для всех животных в любом возрасте и при разных болезнях. Эта шкала называется HHHHHMM. Пожалуйста. Попробуйте отключить эмоции и максимально объективно оценить каждый пункт по шкале от нуля до десяти. Хэт. Боль. Как часто и сильно заметны признаки дискомфорта от боли и насколько хорошо помогают обезболивающие препараты. Здесь же оценивают дыхание. Питомец может нормально самостоятельно дышать. Хангер. Голод. Как питомец? потребляет пищу и теряет ли вес, как часто вы используете принудительное кормление и насколько хорошо это переносится питомцам. Hydration – гидротация. Проверьте наличие обезвоживания. Его признаки – это липкие слизистые оболочки, дёсны и вялая кожа. Если скрутить кожную складку в области холки, она расправляется дольше 1-2 секунд. Насколько реально контролировать уровень гидротации? Как животное пьет само? Как переносит принудительное поение и инфузия растворов, внутривенные и подкожные? Хайджин. Гигиена. Насколько хорошо у вас получается поддерживать ее у животного? Смена подстилки. Уход за ранами и кожными поражениями. Обработка глаз, ушей, рта. Хэппинес. Счастье. Это очень субъективный и личный параметр, но все же оцените настроение питомца. Как он общается с членами семьи? Интересуется ли окружающим миром? mobility Подвижность. Насколько хорошо животное двигается без посторонней помощи? Люди. Коляска. Причиняют ли эти движения дискомфорт? Насколько активно проходят прогулки? More good days than bad days. Больше хороших дней, чем плохих? Как проходит в целом каждый день? Насколько много хороших дней в жизни питомца? Суммируйте семь полученных цифр. Если результат более 35 баллов, это приемлемое качество жизни, и стоит продолжать поддержку. Если вам сложно дать оценку по какому-либо из этих пунктов, попросите помощи у своего ветеринара. Когда вы видите, что всё плохо, поговорите с врачом, Обо эвтаназии. Попробуйте понять, что происходит. В этой ситуации нужно действовать, исходя из того, как будет лучше для вашего питомца. В интернете бродит много рассказов о страшных и негуманных методах эвтаназии собак. Я хочу уберечь вас от этого и рассказать, как эта процедура проводится правильно и гуманно. Существует специальный ветеринарный препарат для эвтаназии. Он вводится внутривенно. Остановка сердца и дыхания Происходит через несколько секунд. Если такого препарата у врача нет, существует еще один способ. Первый этап. Собаке внутривенно вводится препарат для наркоза. Наступает глубокий сон. Животное ничего не чувствует. Второй этап. Внутривенно вводится препарат для остановки сердца. Длительность такой эвтаназии зависит от того, какой препарат используется для наркоза. Иногда это около минуты, иногда до получаса. Присутствовать на эвтаназии или нет, решать только вам. Ориентируйтесь на своё состояние в конкретный момент времени. Если это необходимо, попросите поддержки у семьи и друзей. Где проводить эвтаназию? Выбирать также только вам. Это может произойти дома или в клинике. Если принимаете решение провести процедуру дома, обязательно приглашайте только проверенного. Знакомого вам специалиста. Если такового нет, обратитесь за помощью в ближайшую ветеринарную клинику. Как пережить потерю собаки? Не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу, если вы понимаете, что в одиночку не справитесь. Хочу вам рассказать про стадии проживания горя, чтобы вы понимали, что происходит с человеком в процессе утраты. Дам несколько советов, как самому пережить потерю или как помочь это сделать другому. Стадии проживания горя. Шок. Состояние оцепенения. Отсутствие реакции на сильные раздражители. Вам кричат, а вы не слышите. Здесь, как правило, отсутствуют какие-либо эмоциональные реакции. На этом этапе все, что вы можете сделать для себя или для другого, быть рядом или находиться в контакте с собой. Спустя время хозяин питомца придёт в себя, и ему будет важно присутствие кого-либо, кто сможет помочь. Итог проживания этой стадии — признание случившегося. Такое действительно могло произойти. До полноценного принятия факта смерти пройдёт ещё много времени. Отрицание. Этого не могло произойти. На этой стадии вы будете ждать, что питомец прибежит к двери, когда вы придёте домой, Вы можете по привычке класть корм в его миску или, например, подходить к клетке, чтобы погладить грызуна. Если животное умерло в клинике, вы будете ждать звонка врача с информацией о том, что ваш любимец проснулся. Но каждый раз вы будете сталкиваться с неизбежной реальностью. Питомца больше нет. С этого момента очень важно поддерживать себя. Плачьте, кричите, проживайте эмоции и чувства так, как вам комфортно. Нужно много энергии и сил на проживание потери. Дайте их себе. Будьте внимательны к окружению. Если вам говорят, «Это ерунда, всего лишь хомяк, купим новую кошку» и так далее, лучше ограничить общение с этими людьми на некоторое время. Такая поддержка не поможет. Если хотите помочь близкому в момент потери животного, просто будьте рядом. Проговариваете эмоции человека. Да, тебе сейчас невыносимо больно. Обеспечьте поддерживающую обстановку. Главное, не обесценивайте чувств другого и не предлагайте ему убедиться в смерти. «Посмотри, он умер». Так вы никому не сделаете лучше. Агрессия. На этой стадии к перечисленным эмоциям добавляется еще и злость. Человек злится на себя, на ветеринаров, родственников и вообще кого угодно, кто был хоть как-то причастен к жизни животного и случившейся ситуации. Важно помнить, что эта злость не настоящая, потому что зачастую мы не можем точно определить виновного в смерти, но, конечно, бывают исключения. Вся злость, которую чувствует человек, это в первую очередь боль и отчаянье. «Помогайте себе злиться, это нормально», Помните, что поиск виноватых не приведёт ни к чему, кроме ссор. А если вы помогаете кому-то пережить утрату, можно говорить примерно так. «Да, ты сейчас злишься, это нормально. Я понимаю тебя и твои чувства. Я рядом и всё слышу». Депрессия. На этой стадии переживание безэмоциональное, уже нет сил плакать, злиться, кричать. Человек... просто существуют с болью и тоской внутри. Важно побыть в этом состоянии столько, сколько нужно. Не торопите себя и другого. Принятие. Стадия, на которой приходит осознание, что собаки больше нет, и надо привыкать к новой жизни без неё. Питомец уже вспоминается бессильные боли. У человека остаются светлые воспоминания о друге и о приятных моментах и чувствах, связанных с ним. Очень важно помнить, горе преодолимо. Дайте себе время. Все ваши переживания важны. Не забывайте про сон, еду и физическую активность. Это важно. Надо поддерживать тело, чтобы были силы помочь самому себе.